Начну по порядку. После теории относительности очередным ударом по здравому смыслу оказалась квантовая механика. Когда был открыт корпускулярно-волновой дуализм, не только физикам, но и философам пришлось долго чесать затылки. Выяснилось, частица в микромире ведёт себя как волна, а волна как частица. В микромире нет частиц и нет волн, а есть волно-частицы. Вы столько раз слышали про это, вы так давно учили это в школе, что, возможно, значимость этого открытия ускользнула от вашего взора. Но сейчас вдумайтесь... И удивитесь тому, чему безмерно удивились философы. Частично волновой дуализм стёр границу между объектом и процессом. Объект это некое материальное тело. Объект, как правило, имеет массу, находится в какой-то точке или объёме пространства. В объект всегда можно ткнуть пальцем и сказать, как Пелевинский Чапаев про лошадь. Да вот же она, Петька. Процесс – это движение. Если Солнце – это объект, то излучение Солнцем электромагнитных волн – это процесс. Велосипед – объект. Езда на велосипеде – процесс. Кровь – это объект. Движение крови в организме процесс. Пружина объект. Колебание пружины волновой процесс. Волна это в чистом виде процесс. Процесс колебания мелких частичек среды, по которой собственно и бежит волна. И в этом смысле волна в определённой степени иллюзия. Молекулы и массы воды в море синхронно и ритмично движутся вверх-вниз, создавая иллюзию бегущей по горизонтали воды. На самом же деле частички воды никуда не бегут, просто колеблются на месте по вертикали. Но поскольку движение их ритмично согласовано, то кажется, что массы воды «Бегут из моря к берегу». Я не зря взял «на самом деле» в кавычки. Мы же с вами помним, что никакого самого дела нет. И поэтому волны есть. Можно считать их кажимостью, а можно реальностью. На вкус и на цвет, как говорится, товарищей нет. Но если вы профессионально занимаетесь кавычками, физика и волновых процессов. Удобнее считать волны существующими. Да и трудно посчитать несуществующую волну, которая сбивает с ног, лупит камнями по ногам и наровит утащить вас в море. Слушайте. Я вас не очень запутал. Ладно, больше не буду. Итак, процесс это движение объектов. Объект это не процесс, а процесс это не объект. Всё вроде бы ясно. И вдруг выясняется, что в микромире объект это процесс, а процесс это объект. Электрон, который объект, одновременно и волна, которая процесс. Как такое можно понять? Объект материя. Процесс движения материи. Дуализм весьма прозрачно намекнул философам, что материя и движение находятся в очень близком родстве. Материя может существовать только в движении. А поскольку для движения нужно место, то, по всей видимости, материя, движение и пространство Всего лишь три проявления, три пастасии чего-то одного. Как реверс, аверс и ребро. Три проявления одной монеты. Чего же? Ой, придумайте название сами. Ну вы же умные, ребята. А когда к названию привыкнете, возникнет иллюзия понимания. Обозвать предмет или явление сделать первый шаг к его пониманию. Короче говоря, принцип совмещения несовместимого в науке назвали принципом дополнительности. Принцип дополнительности это когда одну реальность описывают две взаимоисключающие теории, и обе дают верные результаты. Мир оказался глубже человеческой логики. Но логика оказалась хитрее. Иногда нужно рассматривать свет как электромагнитную волну, а иногда как частицы фотоны, в зависимости от условий эксперимента и от того, какой результат вы хотите получить. Принцип дополнительности работает не только в физике, Он работает во многих науках. В психологии, например, можно использовать модель Фрейда, который считал, что все беды в нас от нереализованной сексуальности. Это называется психоанализ. А можно использовать активный анализ. А можно гештальт-анализ. А можно хабердовскую дианетику или метод регрессии или неважно какую теорию объясняющую человеческое поведение вы используете важен результат который вы хотите получить потому что главное в психологической теории не объяснение почему человек поступает так или иначе а практический результат удалось вам добиться от клиента положительной динамики или нет. Теории могут противоречить друг другу. Главное результат. Есть результат. Теорию можно считать правильной или истинной в зависимости от вашего вкуса к словам. А ошибочной теорией называется та, которая результатов не даёт. В 20 веке учёные поняли, что они не искатели истины, а просто производители информационных моделей. Модели меняются, постоянно уточняются, а животные и человеческие потребности, для удовлетворения которых строятся эти модели, остаются. Модель электромагнетизма позволила осветить дома электролампочками, и облегчить труд с помощью электромоторов, а также создать системы связи и телевидения с мыльными сериалами, над которыми любят поплакать женщины среднего возраста с неудавшейся судьбой. Психологические модели позволяют зарабатывать психотерапевтам. Модели поведения упругих тел сопромат Позволяют строить дома, в которых наше животное тело укрывается от непогоды. Впрочем, о животных потребностях чуть ниже. А сейчас еще о двух принципах, важных для понимания мироздания. Принципе неопределенности и принципе нормального состояния распределение